Через колючую проволоку 509 видел часть улиц трудового лагеря. Они кишели заключенными, использовавшими остаток своего свободного времени. Он видел, как они беседовали, как стояли группами и прогуливались по улицам. Хотя это было лишь другой частью концлагеря, ему казалось, что их разделяла непреодолимая пропасть и все происходящее по ту сторону, нечто вроде потерянной родины, которые, несмотря ни на что, продолжали существовать жизнь и человеческое общение. Он слышал, как у него за спиной мягко шуршат ноги узников, как они, пошатываясь, тащатся в сортир, и ему не надо было оборачиваться, чтобы видеть угасший свет в их глазах. Узники почти не разговаривали друг с другом, они почти разучились думать. Лагерные острики называли их «мусульманами», потому что они полностью покорились своей судьбе. Они двигались, как абсолютно безвольные автоматы. В них было вытравлено все, кроме нескольких физических функций. Они были живыми мертвецами и погибали, как мухи на морозе. Они были сломлены и перемолоты, и уже ничто не могло их спасти, даже свобода. 509-й ощущал ночную прохладу даже в костях, Бормотания и стоны за его спиной были как серый поток, в котором легко можно было утонуть. Это было приманкой к самоотречению, приманкой, с которой отчаянно боролись ветераны. В 509-м невольно что-то всколыхнулось, он повернул голову, чтобы почувствовать, что еще жив и не лишился воли. И тогда до 509-го из трудового лагеря донесся сигнал отбоя. Заключенные на улицах стали расходиться. Не прошло и минуты, как осталась только безутешная колонна теней в малом лагере, забытая товарищами по ту сторону колючей проволоки. Отторгнутый, изолированный кусочек трепещущей жизни на территории неотвратимой смерти. Лебенталю не пришлось проходить ворота. 509-й вдруг увидел, как он направляется через плац, Видимо, прошел где-то со стороны сортира. Никто не знал, как он просочился. 509-го не удивило, если бы Лебенталь воспользовался нарукавной повязкой бригадира или даже дежурного. «Лео!» Лебенталь остановился. «Что случилось? Осторожно, эсэсовцы все еще там. Уходи отсюда!» Они направились в сторону бараков. «Что-нибудь раздобыл?» — спросил 509-й. «Что? Еды? Что еще?» Лебенталь повел плечами. «Еды, что еще?» — повторил он раздраженно. «Как ты себе это представляешь? Я что, дежурный по кухне?» «Нет». «Тогда чего ты от меня хочешь?» «Ничего, я просто хотел спросить, достал ли ты что-нибудь поесть?» Лебенталь остановился. «Поесть», — проговорил он с горечью. «А известно ли тебе, что по всему лагерю евреям вот уже два дня не дают хлеба?» Вебер приказал. Пятьсот девятый уставился на него. «Это правда?» «Нет, я выдумал. Я всегда чего-нибудь выдумываю. Это даже забавно». «Господи, мертвецов прибавится». «Да, прямо пачками. А ты берешь меня за горло, добыл ли я еды?» «Успокойся, Лео, присядь. Дурацкая история. Именно теперь. Теперь, когда нам нужна жратва, и появилась возможность достать ее». Лебенталь задрожал. Он всегда дрожал, когда волновался а возбуждался он легко и был очень чувствительным. Лично для него это означало нечто большее, чем постукивание пальцем по крышке стола. Такое состояние вызывалось постоянным чувством голода. Оно одновременно и расширяло, и сужало диапазон эмоций. Истерия и апатия шли в лагере рука об руку. «Я делал все, что мог», — сетовал Лебенталь высоким срывающимся голосом, и доставал, и рисковал, и приносил, а ты вот объявляешь, что нам надо. Его голос вдруг растворился в вязком сплошном клокотании. Такое было впечатление, будто нарушился контакт одного из громкоговорителей лагерной радиостанции. Лебенталь пошарил вокруг себя руками. Его лицо уже не выглядело больше, как обиженная мертвая голова. Это был всего лишь лоб с носом и лягушачьими глазами на фоне дряблой кожи, да еще с отверстиями в ней. Наконец он нашел на земле в свою вставную челюсть, обтер ее курткой и сунул обратно в рот. Громкоговоритель снова включился, и снова раздался голос, высокий и жалобный. Лебенталь продолжал свое нытье, но 509 его не слушал. Когда это дошло до сознания Лебенталя, он замолчал. «Нас уже часто лишали хлеба», — проговорил он вяло, «и, между прочим, больше, чем на два дня». Что вдруг сегодня из-за этого столько разговоров? 509 бросил на него мимолетный взгляд, потом показал на город и горящую церковь. Что произошло? Вот что, Лео. Что? Посмотри вниз. Как это было тогда в Ветхом Завете? Какое тебе дело до Ветхого Завета? Разве не было подобного при Моисее? Огненный столб, выведший народ из рабства. Лебенталь сверкнул глазами. «Облачный столб днем и огненной ночью», — произнес он строго. «Ты это имеешь в виду?» «Да, и разве в этом не Бог?» «Иегова». «Хорошо, иегова. А это внизу. Ты знаешь, что это?» 509 немножко помолчал. «Это нечто похожее», — проговорил он. «Это надежда, Лео, надежда для нас. Черт возьми, разве никому из вас не хочется это видеть?» Лебенталь молчал. Внутренне сжавшись, он смотрел вниз на город. 509 расправил спину. Теперь он высказал это наконец-то, впервые. Едва ли можно обозначить его словами, размышлял он. Это слово убивает почти наповал, слово немыслимое. Я избегал его все эти годы. Мысль о нем прямо разъедала меня на части, но теперь оно вернулось сегодня, пока еще непозволительно полностью его осознать но оно уже рядом со мной, оно или сокрушит меня, или станет явью. — Лео, — сказал он, — происходящее внизу означает, что и здесь этому придет конец. Лебенталь не пошевельнулся. — Если они проиграют войну, — прошептал он, — только в этом случае. Но кто это может знать? В страхе он невольно оглянулся первые годы лагерь довольно хорошо информировали о ходе войны. Однако, когда кончились победы, Ной ну Бауэр запретил доставлять газеты и сообщать об отступлении по лагерному радио. Самые несуразные слухи носились по баракам. В результате уже никто не мог понять, чему верить. Война шла плохо, это было ясно, но революция, которую многие ждали столько лет, так и не наступила. Лео, сказал 509, они проигрывают войну, и это конец. Если бы то, что сейчас внизу случилось в первый год войны, это ничего бы не значило. Но это происходит пять лет спустя, значит, побеждают другие. Лебенталь снова оглянулся. К чему ты завел об этом разговор? 509 знал о распространенном в бараках суеверии. Сказанное... Утрачивало надежность и достоверность А обманутая надежда Всегда означала существенную Потерю энергии Это предопределяло настороженность И осмотрительность всех Я говорю об этом Потому что сейчас мы должны Об этом говорить Сказал он Для этого настало время Это поможет выстоять Теперь это не слухи Это уже не может долго продолжаться Мы должны Он осекся «Что?» спросил Лебенталь. «509-й сам точно не знал». «Продержаться», подумал он, «продержаться, но не только». «Это как гонка», проговорил он наконец. «На перегонки Лео со смертью», подумалось ему, но он этого не произнес. Он показал в направлении казарм СС. «Вот с теми, только мы не имеем права проигрывать. Конец уже виден, Лео». Он схватил Лебенталя за рукав. «Теперь мы должны сделать все!» «Но что мы можем сделать?» 509 почувствовал, что все у него плывет перед глазами, словно после выпивки. Он уже отвык много думать и говорить, и он уже давно так много не думал, как сегодня. «Вот здесь кое-что», — сказал он и достал из кармана золотую коронку. Она была уломана, видимо, не зарегистрирована. «Можно ее продать?» Лебенталь прикинул, сколько весит коронка. Его это нисколько не удивило. «Опасно. Можно организовать только с тем, кому разрешается выходить из лагеря или кто имеет связь с внешним миром. Каким образом, это все равно, что нам за это перепадет? Все надо провернуть быстро. Быстро не получится. Это надо хорошенько обмозговать, все взвесить, иначе не избежать виселицы, или мы останемся при своем интересе». Ты не мог бы устроить это еще сегодня вечером. Лебенталь опустил ладонь, в которой лежала коронка. 509 сказал он. «Еще вчера ты был благоразумным. Вчера давно прошло». Со стороны города донесся грохот, и вскоре после этого прозрачный колокольный звон. Огонь прожег систему балок колокольни, и колокол упал на землю. Лебенталь испуганно пригнулся. «Что это было?» — спросил он. 509 скривил губы. Признак того, Лео, что вчера давно прошло. Это был колокол. Почему вдруг у церкви под нами есть колокол? Ведь все колокола они переплавили в пушки. Не знаю, может быть, один забыли. Итак, как насчет коронки сегодня вечером? Нам нужна жратва на те дни, когда останемся без хлеба. Лебенталь покачал головой. Сегодня не получится. И именно поэтому. Сегодня ведь четверг. Товарищеский вечер в казарме СС. «Ах, вот как! Значит, сегодня явятся проститутки!» Лебенталь поднял глаза. «Ага, это тебе известно. Откуда?» «Неважно, откуда. Это известно мне, Бергеру, Бухеру и Агасферу. Кому еще? Больше никому. Так, значит, вам это известно. А я и не заметил, что вы за мной наблюдаете. Придется проявлять большую осмотрительность. Хорошо, значит, сегодня вечером». «Лео», — сказал 509-й, «попробуй отделаться от коронки сегодня вечером. Это важнее. Дай мне денег. Я все знаю. Это просто». «Ты знаешь, как это делается?» «Да, из шахты», — Лебенталь задумался. «В колонии грузовиков есть один специально выделенный дежурный», — сказал он. «Завтра он едет в город. Можно проверить. Вдруг он клюнет». «Что ж, ладно. И, может, я еще с годи вернусь, чтобы все это проделать самому». Он протянул коронку 509-му. На что мне она? спросил удивленно, 509 Тебе же надо ее захватить с собой. Лебенталь с презрением покачал головой. Теперь ясно, что ты ничего не понимаешь в коммерции. Думаешь, мне что-нибудь перепадет, если коронка сначала окажется в лапах одного из братьев? Это делается по-другому. Если все идет успешно, я возвращаюсь и забираю спрячь пока. А теперь внимание!